«Да, по правде говоря, и меня озадачил мой собственный вопрос. Нам обоим стало неловко». «Я никогда об этом не думал», — сказал он. «А ты никогда не видел женщины?» Он использовал свое земное слово, которое я знал. «Я видел их изображение. Они, эти женщины, похожи на гетанианцев в период беременности, только груди у них побольше».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 Даже в тех обществах, где женщины столь же социально активны, как и мужчины, им по-прежнему приходится вынашивать детей и чаще всего заниматься их воспитанием. Значит, равноправие у вас вовсе не основной закон? Может быть, женщины уступают мужчинам в умственном отношении? Не знаю. У них, похоже, не слишком часто проявляются способности к математике или к композиции или к изобретательству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 О, Господи, практически позабыл, какие они. Понимаешь, я ведь уже два года здесь. Тебе этого не понять. В некотором смысле женщины для меня куда более чужие, чем ты. Куда большие инопланетяне. С тобой я как-никак одного пола. Он отвернулся и рассмеялся. Горестное и неловко У меня самого чувства были сложными, и мы оставили эту тему. Ирни-Танерн. Сегодня прошли 25 километров. Двигались по компасу на северо-восток. Шли на лыжах. Уже через час совершенно перестали попадаться торосы и трещины. Впряглись в сани цугом. Я впереди со щупом, чтобы определить плотность покрова. Однако в этом, как оказалось, не было нужды. Ферн слоем в полметра покоится на мощном ледниковом щите, а сверху насыпало еще сантиметров двадцать плотного снега. Поверхность почти ровная. Идти очень легко и тащить сани ничего не стоит. Даже трудно поверить, что на них килограммов тридцать поклажей. Жаль, что самая трудная часть нашего путешествия, подъем и путь по каменистому ущелью пришлась на те дни, когда сани были тяжело нагружены. Теперь мы идем налегке. Слишком налегке. Я все время ловлю себя на мысли о еде. Питаемся мы, по словам мои словно эльфы. Позади нас темная дымка, дыхание Драмнера, а вокруг лишь солнце под вуалью тумана и лед».